Глава 49 Замахнувшись, Вадим ударил Инну по щеке. Пощечина получилась не сильной, но звонкой. Инна схватилась за скулу, удивленно уставилась на Вадима. Ты! Ты знаешь, кто ты? заорал ей в лицо. Я же тебя любил! Я тебя на руках носил! А ты с этим волосатым! Как ты могла, Инна? Он замахнулся на нее еще раз, но ударить не успел. Дверь позади Инны распахнулась и в квартиру вошел Барха. Инна оторопела повернулась к нему, все так же держась за краснеющую скулу. Барха быстро оценил обстановку, и его кулак врезался в челюсть Вадима, так и не успевшего что-нибудь сказать. Вадик завалился навзничь, а Инна, ахнув, присела рядом. Но не успела она коснуться Вадима, как Барха дернул ее за локоть вверх. «Не устала еще его жалеть? На этом держатся ваши отношения. На жалости?» «Даже после того, как он поднял на тебя руку!» «Тебе-то какое дело!» Прошипела Инна на него зло. Но Барха ее уже не слышал или не слушал. Подступившись к стонущему и пытающемуся встать Вадику, устремил на него нехороший взгляд. «Давай, вставай! Собирай свои шмотки! И чтобы я тебя здесь больше не видел!» «Понял меня!» Голос Бархи хриплый, севший, злой. «Оставь его в покое! Он сам уйдет!» Вступилась за ничтожество Инна, на что барха лишь усмехнулся. Ты серьезно жалеешь его? Уходи, барха! Голос Инны дрожал, но взгляд был уверенным, твердым. Убирайся из моей квартиры! Сейчас же! Барха медленно повернулся к ней. Глаза огнем полыхают. Инна на автомате отступила от него. Уйти, он сделал шаг к ней, и Инна снова сделала шаг назад уперлась в стену. «И оставить тебя с этим? С недомужиком, который поднял на тебя руку? Ты это называешь любовью, да? Из-за него тебя мучает совесть!» «Это не твое дело!» Инна почувствовала, как слезы жгут глаза и отвернулась, чтобы не показывать свою слабость. «Я сказала, убирайся!» Его рука коснулась ее плеча, и Инна вздрогнула. «Инна!» Его голос стал чуть тише, но звучал все так же настойчиво. «А как же сегодняшний день? Как же мы? Вспомни, как было у меня. Как было легко и свободно. Как тебе было хорошо в моих объятиях. За полчаса все забыла. Целый день вылетел из головы. Стоил увидеть своего придурковатого абьюзера». Грутинная вздымалась от негодования, от обиды на себя, от злости опять же на себя. Как она могла такое совершить? Это было... «Это случайность, и она ничего не меняет», — прошептала она. «Случайность?» Барха невесело усмехнулся. «И ты хочешь, чтобы я просто ушел, оставив тебя на растерзание этому трусу? Пусть встанет и докажет мне, что он мужик и может воевать не только с женщинами». Барха снова шагнул к Вадиму, но Инна заслонила его собой. Покачала головой. «Ты не понимаешь, я его предала, он разозлился и...» «Я прекрасно все понимаю, Инна!» Барха схватил ее за предплечье и легонько встряхнул. «Зачем ты цепляешься за этого недоноска? Что он может дать тебе, кроме побоев? Он тебя недостоин, понимаешь, нет? Ты же такая красивая, ты такая...» «Инна...» Барха склонил голову, прижался губами к ее лбу. Она отпрянула спустя мгновение, взгляд скользнул на Вадима. Он сидел на полу, прижимая руку к челюсти, и смотрел на нее затравленным взглядом. Злобы в его глазах уже не было, лишь страх. Страх перед сильным хищником. Где-то в глубине души шевельнулось сострадание к Вадиму, но тут же было подавлено вспышкой гнева. «Я сама решу, кто чего достоин!» бросила зло, пытаясь отогнать от себя взгляд Бархи, его присутствие, воспоминания о том, как они провели этот день. И тут Барха был прав, им было хорошо вместе. «Просто уйди. Мы сами разберемся. Барха взял ее за запястье, сильно сжал. «Я никуда не уйду. До тех пор, пока этот таракан не выползет из твоего дома, я буду здесь, рядом. Я хочу убедиться, что он больше не поднимет на тебя руку. И только потом я уйду». «Ну все, ты меня проводил. Можешь ехать домой или куда там тебе надо?» Неловко топталась я у двери собственной квартиры, «Делай вид, что ищу в сумочке ключи». «Я останусь у тебя, Рыжик». Я шумно вздохнула. «Никакой я тебе не, Рыжик. У меня так-то имя есть. И нет, я не пущу тебя к себе. У тебя есть свой дом. Спасибо, что не уволил меня и даже повысил. За ужин тоже спасибо. Но ночевать я буду одна». «С чего это вдруг?» Он ловко выхватил из моих рук сумочку, выудил оттуда ключи и вставил нужный ключ в замочную скважину. Толкнув дверь ногой, коснулся ладонью моей спины и завел в квартиру. Сам зашел следом. Дверь за нами захлопнулась, а я повернулась к нему, подняла лицо кверху, чтобы видеть его глаза. Камал щелкнул выключателем, включил свет. Ну, чего застыла? Снимай пальто. Сам тоже разделся, снял обувь. Я стащила пальто, поджав губы. Ты что, жить теперь у меня будешь? Это вряд ли. Я только погостить. Хочу получить свою благодарность за повышение. Воспринимай меня как приятное приключение. Это же не навсегда. Просто расслабься и получай удовольствие от наших временных отношений». Он говорил так уверенно, что я почти поверила ему. «Временных? Так ты от меня все же отстанешь?» Почему-то от этой мысли я испытала горечь. Глупая. Сама же хотела, чтобы он отвалил. «Такому, как я, Айе, нельзя иметь долгосрочных отношений. Я не смогу на тебе жениться и нарожать кучу детишек. Но сделать твою жизнь комфортной вполне способен. Думаю, ты в этом уже убедилась. Так почему же не продолжить по накатанной? А там надоест разбежимся в разные стороны. В любом случае ты в обиде не останешься. Обещаю!» Я стащила с себя пальто, повесила рядом с его. — А у тебя уже были такие отношения? — спросила, заглянув ему в лицо. Байсаев отрицательно качнул головой. — Нет, таких не было. Не тянуло ни к кому. Никогда. — А ко мне сильно тянет. Сердце от чего-то застучало быстрее. — Ты это, кофе мне свари? — Ушел от ответа он, а я кивнула и сбежала на кухню. — Ну их, эти разговоры странные. Любовь — это не про нас. Он прав. Можно же просто наслаждаться отношениями, пусть и краткосрочными. Это всего лишь опыт для меня, не более. Он обнял меня со спины, пока стоял у плиты. Прижал к своему твердому телу, поцеловал в макушку. «Я передумал. Оставь кофе. Я не его сейчас хочу». У меня задрожала рука, и кофе из турки пролился на плиту.